Глава 32. Борис. Борис и Анна по вторникам вечерами всегда играли в карту у соседей. Война или не война, оккупация или не оккупация. Они ходили к Ивановым на стаканчик вина и легкий ужин, который с каждой недели становился все легче. Елена играла в спальне с Надей. За запертыми дверями ставили на фонограф Баха. При закрытых ставнях обе пары расслаблялись над тонкими кусочками сала. За столом, чувствуя себя уверенно, как это бывает в обществе старых друзей, Владимир говорил об ученике, которого они с Мариной прятали на чердаке своей школы. Его родители пропали, а он сам скрывался дома три дня, прежде чем решился выйти. И хотя Франсису было всего тринадцать, ел он, как ломовая лошадь, и было очень трудно добывать дополнительные продукты. Разговор перешел на их детей. Борису нравилось слушать, как Анна рассказывает о Елене. Ее тон становился нежным, и глаза тоже. И хотя она измучилась в вечных очередях за хлебом, маслом и другими продуктами, Анна не позволяла войне отразиться на ее лице. Никаких тревожных морщин, никакого гнева. Время от времени у самого Бориса опускались плечи от чувства поражения. И да, из-за горечи по поводу собственной жизни. Выходит, они бежали от революции лишь для того, чтобы столкнуться с войной? но Анна держалась прямо, как всегда, и ее сила поддерживала его. Когда тарелки были убраны, Борис перетасовал и сдал карты. Анна просияла, увидев свои, и он был рад. В дверь постучали. Они пораженно переглянулись. «Может быть, это что-то значило, а может, и ничего. Тот, кто за дверью уйдет, мы подождем». Бам-бам-бам. Глядя друг на друга, друзья молчали. Владимир, Марина и Анна опустили карты. Борис продолжал держать свои в руке. Владимир пошел к двери и посмотрел в глазок. Его спина напряглась, подтвердив то, что Борис уже понял. Гестапо. Ох, они нас застукали. Мы играем в карты слушаем Баха, а наши дети играют в спальне. Владимир медленно открыл дверь. Внутрь ворвались четверо нацистов. Один направил на Владимира пистолет, двое других принялись сбрасывать с пола книги. Еще один сорвал покрывал с дивана. Чертово Пронера, всегда мало. Может быть, они узнали о том мальчике? Владимир и Марина были учителями, а не революционерами. Но им грозила опасность из-за того, что они помогали ребенку. А по какой причине нацисты сюда явились? Впрочем, разве им нужны причины? Борис уже не удивлялся при виде таких людей. Парижане знали нацистов с наилучшей стороны, на начищенных сапогах, покупающих сувениры для своих матерей. И знали их худшую сторону – Они слишком много пили, а потом, шатаясь, бродили по улицам. Наливались кровью после дерзких отказов парижанок. Конечно, нацисты не видели в парижанках ничего хорошего. Голодные, возмущенные, женщины грызлись между собой в очередях за мясом. Да, они были внутренними врагами. Друг другу, рядом друг с другом, вне себя от злости. Нацист с пистолетом прорычал что-то по-немецки. Анна, Марина и Борис продолжали сидеть за столом. Это его разъярило. Почему они сидят так спокойно? «Встать!» — заорал он по-французски. Анна поднялась к грации царицы, встающей с трона. Она ни за что не показала бы, что напугана. Это значило бы, что они победили. «Ты! о двери!» — повернулся немец к Владимиру. «Иди к остальным руки вверх!» Все подняли руки, и Борис заметил, что он все еще держит карты. Пистолет уставился на Бориса. Они что, арестуют его? И русские, и американцы воевали с Германией, а Борис был французско-русским, работавшим в американском учреждении. И теперь он узнал человека, грозившего ему пистолетом, хотя этот саглядатый был в твидовом костюме, когда рылся в библиотечном собрании в поисках компромата. Эта ищейка так часто приходила в читальный зал, что Адель как-то решила, нужно сказать этому выродку, что ему следовало бы оплатить подписку библиотеки. Ох, это Адель! Борис засмеялся. Он засмеялся. Люгер выстрелил. Боль пронзила тело Бориса. Кровь просочилась сквозь его белую рубашку. Борис покачнулся и уронил карты. Они рассыпались у его ног. Боль была слишком сильной. И в этом последнем па жизненного танца он подумал. «Скажите детям, что я их люблю. Анна. Ох, Анна, ты знаешь мои чувства». Он не почувствовал, как упал, не почувствовал, как его голова ударилась об пол. Он ощутил рядом с собой Анну, увидел, как красная с его рубашки испачкала ее бледные руки. Услышал крик немца. Это было уже слишком. Борису хотелось подняться вверх по старой лестнице, пройтись между рядами книг, затеряться в сладкой тишине жизни после смерти.